Глава одиннадцатая. По пятницам уроки заканчивались рано. общежитие для учеников пустели, на выходные все расходились по домам. Хоу сидел в школьном коридоре с книгой в руках, но к чтению так и не приступил. На днях он разговаривал о Гэ с другими учителями. Все знали, что случилось, и никому не было до этого дела. В таком возрасте, сказали ему коллеги, Девочки нередко выходят замуж и заводят детей. Раз Гэли не сообщила в полицию, значит, никто ее не насиловал. Что тут такого? Обычно в подобных случаях отец ребенка либо женился на девушке, либо давал денег на решение проблемы. Хоу мало что мог сделать для Гэли. Сумерки сгущались. Он закрыл книгу и пошел запирать классную комнату. За одной из парт все еще сидела ученица. Вен Мэйсян. «Самая высокая девочка в классе». С одного лишь взгляда на тонкие черты ее личика понятно, какой красавицей она обещает стать через несколько лет. У нее уже появилась грудь, и девочка имела обыкновение ходить, сутулившись, будто из скромности пытаясь скрыть изменения в своем теле. Как и Гэ Ли, Моисян была молчалива и держалась особняком. «Кажется, Хоу начинал лучше понимать своих подопечных». Моисян сидела со сосредоточенным лицом, сжимая в руке карандашик. При виде учителя она на миг подняла глаза и снова принялась что-то писать в тетради. Хоу закрыл окно и посмотрел на нее. «Почему не идешь домой?» «Я делаю домашнюю работу». «Пора запирать класс». Хоу закрыл другое окно. Доделать задание можно и дома. Скоро стемнеет, тебе лучше поспешить к бабушке с дедушкой». «Иначе придется ночевать в общежитии». «Угу», — согласилась Моисян. Она медленно поднялась и нехотя стала складывать вещи в сумку. Потом, опустив голову и ссутулившись, направилась к двери и, шагнув за порог, остановилась. «Ты ведь не была дома всю неделю?» «Поссорилась с бабушкой и дедушкой?» — спросил Хоу, запирая класс. «Нет, не в этом дело». — ответила она, отводя глаза. — Бабушка с дедушкой очень заняты. Не хочу обременять их. — Хорошо. Хоу улыбнулся. — На следующей неделе обязательно навести родных. Не заставляй их за тебя волноваться. Кстати, ты ведь, наверное, не ужинала. Может, купим чего-нибудь в деревне? Я угощаю. — Ах, спасибо, учитель Хоу! — радостно воскликнула Моисян. Они вместе вышли за школьные ворота... И тут Вэн Моисян кто-то окликнул. Голос доносился со стороны узкой грунтовой дороги, проходившей мимо школы. Хоу повернулся и увидел мужчину, стоящего рядом с черным автомобилем. «Такую машину в деревню увидишь нечасто». Мужчина тоже выделялся. У него были осветленные волосы. Прислонившись к машине, он курил сигарету. Девочка сделала вид, что он не слышит, и зашагала дальше, А вот Хоу остановился, рассматривая незнакомца. Тот как раз бежал к ним. Вен Мэйсян, стой, кому говорят?» Школьница замерла, глядя на мужчину из-под лобья. «Вы кто?» — обратился Хоу к незнакомцу. Тот быстро взял себя в руки и надел маску вежливости. «А, вы, должно быть, школьный учитель. Я двоюродный брат Мэйсян. Я позвал ее в город повеселиться, развеяться». Она никак не выходила из школы, устал ждать. Ох уж эти дети, да? Кто их разберет? «Я иду. Мы с учителем идем ужинать», — робко проговорила Моисян. Она явно не желала никуда ехать. На лице блондина мелькнула ярость, однако он тут же выдавил из себя любезную улыбку. «Не обременяй своего учителя. Давай лучше я отвезу тебя в город, поедим чего-нибудь вкусненького». «Ты ведь давно не бывала в окружном центре!» «Я не хочу с тобой ехать», — пробормотала Майсян. Блондин потерял терпение и уже не скрывал гнева. «Вэн Майсян, я приехал специально за тобой и очень долго тебя ждал. Смотри, уже стемнело». У его голосе слышалась угроза. Девочка, сжавшись от страха, побрела к машине. Хоу застыл в нерешительности. Она больше не возражала против поездки, поэтому он помахал ей рукой. «Веселись! До встречи в школе!» Моисян не ответила. «Шагай скорей!» – подгонял незнакомец. У автомобиля Вен Моисян остановилась и несколько секунд молча смотрела на и Пина тяжелым взглядом, затем забралась в машину. Хоу не сводил глаз с автомобиля, пока тот не скрылся из виду. Во взгляде Моисян он прочел разочарование в нем, как в наставнике, Хоу вдруг почувствовал, случилось неладное, неправильное, непоправимое, а он ничего не предпринял, чтобы этому помешать. Если б только можно было обернуть время вспять, Хоу сделал бы все возможное, чтобы Вен Майсян не уехала в той машине.